Глава 7 Пенник Юик Дарк решил, что должен жениться, но без долгих и мучительных раздумий. Много лет Пенни считал, что навсегда останется холостяком. В молодости он, не чуждый сердцеедства, был вполне доволен собой. Когда Пенни намеревался жениться и не спеша созревал для предложения руки и сердца, избранница оказывалась помолвленной с кем-то другим. Так он незаметно додрейфовал до штилевой полосы, где молодые девушки находили его слишком старым, а сверстницы давно превратились в замужних дам. Клан поместил Пенни в разряд убежденных холостяков. Поначалу его это возмущало, но по прошествии лет он смирился. «Много ли привлекательного в женитьбе? У него достаточно денег, чтобы не работать», Есть небольшой уютный дом в Серебряной бухте, вполне сносная домоправительница в лице старой тетки Руфи Пенхоллоу, славный маленький автомобиль, чтобы объезжать окрестности, и два великолепных кота. Питер Первый и Питер Второй спали у него в ногах и ели за его столом. Что еще могла дать ему женитьба? Пенни самодовольно сравнивал свою долю с жизнью большинства знакомых ему женатых мужчин, клянясь, что и даром не взял бы себе их жен. Что касается потомства, то на свете и так вполне достаточно дарков и пенхолу. Пусть лучше иссякнет дурное племя. Пенни недовольно ворчал, когда дядя Пиппин подтрунивал над его холостяцким положением. Ему нравилось, сидя в церкви, Жалеть сидящего впереди Чарли Пенхоллоу, который вынужден наряжать к выходу семь глупых дочерей. Жалость эта имела особый привкус, поскольку Пенни когда-то всерьез рассматривал их мать на роль своей будущей жены. Но прежде чем он утвердился в своих намерениях, она выскочила замуж за Чарли. Тогда Пенни убедил себя, что ему все равно. Но ныне свои пятьдесят, перебирая былые увлечения, как пес закопанные кости, он постоянно возвращался мыслями к Эми Дарк. Если честно, воспоминания о ней все еще жалили его. Эми была милой девушкой и оставалась милой женщиной, несмотря на семь дочек и двоих сыновей. Порой, видя ее в церкви, Пенни смутно сожалел что она не дождалась его окончательного решения. В целом, холостяцкое существование устраивало Пенни. Ему нравилось утверждать, будто он «сохранил сердце юноши». Бедняге не приходило в голову, что его давно считают старым волокитой. Он почитал себя отчаянным щеголем, которым восхищается все семейство, не обремененным никакими обязательствами. Так или иначе, последние годы его все чаще терзали сомнения. А прав ли он был, когда решил остаться холостяком? Тетя Руфь старела, сердце могло подвести старушку в любой момент. Где ему тогда искать подходящую экономку? Ноги Пенни уже начинал крутить ревматизм, искалечивший его деда Рональда Пенхоллоу и обрекший на долгие годы беспомощности и страданий. Если Пенни ожидает нечто подобное, кто будет ему прислуживать? А вдруг ревматизм доберется до сердца, как это случилось с дядей Аликом, а в доме не окажется экономки? Он может умереть ночью, и никто не будет знать об этом. Скорбная мысль о собственном мертвом теле, всеми забытом, была невыносима. Надо непременно жениться, пока не стало слишком поздно. Все эти мимолетные страхи, однако, ни нипочем не подвигали бы его к действию, если бы не тетя Бэкке со своим кувшином. Пенни жаждал его получить. Не то чтобы он воспылал страстью к древней посуде, но считал, что должен унаследовать ее по справедливости. Его отец приходился с старшим братом Теодору Дарко, а стало быть, имел, как и его наследники, все права на кувшин. Но Пенни справедливо полагал, что, оставаясь неженатым, упускает свой шанс. Тетя Бекки высказалась вполне определенно. Сложившееся положение склоняло чашу весов в сторону женитьбы, и Пенни, тяжко сокрушаясь о беззаботном и легком существовании, с которым придется расстаться, принял решение найти супругу, даже если это убьет его.